«С моей матерью, милорд», — ответил молодой человек, твердо кивнув головой. Лорд Винтер сделал страшные усилия над собой и, подчеркнув в своих воспоминаниях новую пищу для ненависти, воскликнул. «Узнавайте сами, несчастны, что с нею сталось. Вопрошайте преисподнюю. Быть может, там вам ответят». Молодой человек сделал несколько шагов вперед и, став лицом к лицу перед лордом Винтером, скрестил на груди руки —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 И сказал, «Слава Богу, что он знает только меня».